Глава семнадцатая. Мир демонов. Безумие. Часть первая. «Только попробуй не вернуться!» — донеслось в моем сознании, когда мы начали переноситься в лунное царство. Это вновь было крайне необычно. Пространство вокруг нас завертелось, смешиваясь и сливаясь в единые краски. Ощущение, будто не мы телепортировались, а просто обстановка начала меняться. От неожиданности немного закружилась голова, но толком не успев начаться, как уже все закончилось. И вот мы стоим в каком-то совсем незнакомом для меня месте. Вокруг все мрачное, серое и пустое, жизнью тут и не пахнет, небо затянуто слоистыми облаками, а под ногами мерзлая земля. «Разве это лунное царство?» — обратился я к демону, который выглядел подозрительно довольно. «Нет», — ошарашил он меня, — «но для тебя это не имеет значения». «Тебе ведь главное было соотношение времени. Так здесь оно протекает ещё медленнее. Можешь считать, что в твоём мире оно сейчас практически остановилось. Не совсем, но всё же. А значит, я выполнил часть своего уговора. Но тут так безжизненно. Я должен стать сильнее, для этого мне нужны соперники. О, можешь не беспокоиться за это. Понимаешь ли, просто я перенёсся в безопасное место». Тебе стоит пройтись в том направлении, и противники тебя сами найдут. Это безымянные земли. Одни из немногих, которые никакому царству не принадлежат. Даже демонам они не нужны. А время здесь протекает крайне медленно. Отчасти поэтому и твари, населяющие эти места, сильнее прочих». «И? Это все?» — обратился я к Абаркхару. «Не знаю. Наверное». Раздраженный его ответом, я обернулся, но демона уже не было. Ушел так быстро, и что же мне делать теперь? Очевидно, чтобы понять, куда он меня забросил, придется пройтись, и, видимо, именно в том направлении, которое он указал. Но это может оказаться какой-нибудь ловушкой. Хотя чего это я? Это по-любому западня в которую я уже угодил. Ведь демон был зол на меня и решил вот так отыграться. Осталось только узнать, как именно. А еще отметка на моей руке. Она вновь появилась, но стала гораздо ярче. Я двинулся вперёд, не спеша и не теряя бдительности. Но сколько бы ни шёл, а картинка не менялась. Ничего не менялось. Вокруг пусто и безжизненно, а впереди лишь голая земля. Хм, напоминают мёртвые земли, только здесь всё серое. А может тут, как и в землях цвета стали, опасные существа обитают под ногами? Иначе на таком открытом пространстве просто не выжить. Да тут и питаться-то нечем. Спустя минут сорок я значительно ускорил свой темп. Через несколько часов я начал легонько бежать. Ещё спустя какое-то время я уже нёсся на всей скорости, изредка подключая боевой транс. Опасности я не ощущал, а так плестись просто невозможно. Мою голову всё чаще посещали тревожные мысли. «А что, если этот демон обманул меня, и тут никого нет, а эти земли не имеют конца? Или же я просто хожу по кругу, и так будет продолжаться бесконечно? Я ведь и умереть-то даже не смогу». Но на тот момент я еще не понимал, что умереть здесь это самое простое, что может быть. В этом демон не соврал. Наконец-то увидев впереди изменение рельефа, я слегка притормозил. Местами мне начали попадаться камни, а спустя еще несколько часов на относительно больших валунах я заметил первые признаки хоть какой-то жизни. На них был мох. Фу, вот и отлично. Главное, я теперь знаю, что хожу не кругами, а значит все еще впереди. Наверное, для демона подобные расстояния пересекаются за считанные секунды, поэтому он и оставил меня там без задней мысли, а я уж себе навыдумывал. Может, он и способен телепортироваться, преодолевая огромные расстояния? А вот мне потребовалось... А сколько я уже здесь? Этот вопрос остался для меня загадкой. Изменения в течение времени ощущаются на каком-то подсознательном уровне. Нутром я понимаю, что все здесь происходит совсем по-другому, Оттого еще не подстроившись, просто запутался и не способен осознать, сколько я здесь нахожусь. Учитывая расстояние, что я прошел, изначально мне казалось, словно уже целый день миновал. Но теперь, задумываясь об этом, ощущение, будто и 30 минут не истекло. Что-то уж совсем странное и непривычное для меня. Чем дальше я продвигался, тем отчетливее становились изменения. Хоть земля все такая же мертвая, а вокруг все по-прежнему безжизненное, но я начал ощущать чье-то присутствие – «Здесь точно кто-то есть». «Если до этого мне казалось, словно я единственный в этом мире, то теперь всё изменилось». «Да, обстановка не сильно поменялась. Но словно сама аура в пространстве стала другой. И дело даже не в моём чутье. Думаю, это сложно не заметить любому человеку». «С лёгкого бега я перешёл на шаг, а потом и вовсе стал еле двигаться, постоянно озираясь, пытаясь понять, что происходит». Меня не покидало ощущение опасности, словно что-то давило на меня сверху. Но рядом никого. Чем дальше я шел, тем больше росло напряжение в воздухе. А потом я увидел его, и меня словно окатили ведром ледяной воды. Я понял, это не аура самого пространства менялась. Я просто ощущал невероятную исходящую силу от этого существа. Он испускал ее и не пытался как-то скрыть. Не верится. Я смог его ощутить с нескольких километров, а то и десятков. Разве такое возможно? Вдруг все мои инстинкты забили тревогу. Я на автомате включил максимальную ступень боевого транса и словно в замедленной съемке увидел, как это существо начало поворачивать в мою сторону голову. Я понял, как только он меня увидит, я тут же умру. Используя все свои возможности, я максимально быстро начал отдаляться от этого места, но как бы я ни старался... Аура этого существа лишь приближалась. Я почувствовал настигающую меня смерть. Я не мог осознать, с какой скоростью двигаюсь, так как все в пространстве слилось едиными красками, но я понимал, что этого недостаточно. Смерть наступает мне на пятки, и вот-вот я споткнусь. Я принял молниеносное решение и на этой огромной скорости закинул амулет привязки души подальше, в противоположном направлении, И продолжил удаляться от этого места. Я бежал, бежал и бежал, а потом тьма настигла меня. Мне не удалось понять, что произошло и как именно умер. Но это точно была смерть, очень быстрая и неминуемая. «Вы желаете воскреснуть рядом с амулетом Вы... привязки души?» «А можно подождать?» — подумал я про себя. «Если я сейчас воскресну, и этот демон, а это был точно демон, только странный, снова почувствует меня». Я опять умру. Нет, однозначно стоит подождать. Ну-ка, я могу выйти из игры? Хм, как я и думал. Пока вы находитесь в мире демонов, вы не можете покинуть игру. Я был готов к этому, так что даже нечего удивляться. Для этого и купил новую капсулу. Но сколько мне ждать в этой пустоте? Может, он уже ушел? Нет, лучше еще немного потерплю. Мои жизни не бесконечны. Воскреснув, я снова почувствовал его ауру и с перепугу тут же применил вторую ипостась. Но зря. Во-первых, она бы мне ничем не помогла. А во-вторых, видимо, он находился достаточно далеко и не чувствовал моего присутствия. Ну да, я-то не излучаю такую мощнейшую ауру. Да никто не излучает подобного. Сомневаюсь, что даже Руаму это было под силу. Что это за чудовище такое? Теперь все становится на свои места. Понятно, почему... А Баркхар так далеко появился от этих земель. Думаю, даже он опасается местных страшил И не зря. А также теперь понятно, почему он был так доволен. Тоже мне гений нашелся. Отправил меня туда, где я словно насекомая. Если здесь все обитатели такой невероятной силы, то, конечно, мне тут ловить нечего. Но что же тогда делать? Попробовать поговорить с ним? Вдруг он меня пропустит? Хотя, думаю, я даже не успею приблизиться к нему на расстоянии видимости, как снова умру, не говоря уже о разговорах. А даже если и пройду его, что дальше? Будут ли там те, с кем я смогу справиться? Вряд ли. Либо тут все такие, либо этот демон здесь единственное живое существо, которое давным-давно уже всех истребил. Полный попадос. Я просто сел и начал думать. Я был близок к отчаянию. «Все слишком плохо». «А еще эта серая безжизненная обстановка лишь нагнетала...» «Так, стоп. Я прибыл сюда с одной целью — стать сильнее. И я стану. Даже если я не смогу побеждать подобных монстров, от этого мои цели не меняются. Я должен стать достаточно сильным, чтобы подолеть урбрика. И моя основная цель — это получить достижение бог-меча. Мне просто необходимо тренироваться. Время у меня есть». Первым делом я нашёл выброшенный мною амулет и решил его перепрятать так, чтоб уж точно никто не смог его разыскать. Свои прошлые ошибки я помню. Теперь необходимо найти подходящее место и желательно подальше от этого безумного монстра. Бой с Теню конечно, хорошо, но, думаю, было бы гораздо лучше найти хотя бы какое-нибудь дерево, чтобы оттачивать навык боя с мечом. Да, это займёт невероятно много времени, но что ещё я могу, пока нахожусь здесь? Уровень мне, к сожалению, не поднять. Остаются навыки. Мне вспомнилось, как Лаириэль оттачивала искусство боя прямо на ходу, но таким образом они занимаются всю жизнь. Есть ли у меня настолько много времени? Необходимо придумать что-то более действенное, что позволит ускорить процесс. Но единственный из известных мне способов — это реальный бой с противником. Однако в моем случае это еще более бесполезнее. Тупик какой-то получается. Может, все-таки стоит пройтись еще немного? Вдруг что-нибудь да найду. Теперь уже используя знания и опыт прошлой ошибки, я начал обходить по дуге этого монстра, опираясь на ощущения его ауры. Круг получился достаточно большим, точно в несколько километров. Но так я хотя бы был в безопасности. По крайней мере, я так думал. Зайдя еще немного дальше, я встретил первое попавшееся на своем пути маленькое деревце, хоть оно и было больше похоже на высохшую ветку толщиной с мой большой палец, но даже этому я был несказанно рад. Офигеть! Так значит, тут действительно что-то растет. И по всей видимости, чем дальше я буду заходить, тем больше жизни будет в окружающей среде. Прекрасно. Я замер. Что-то поменялось в пространстве, но я не сразу понял, что именно. Я боялся сделать шаг и даже лишний раз вздохнуть. Аура пропала. Я больше ее не ощущал. Вроде бы это должно быть хорошим знаком, так как демон мог уйти из этих земель. Но почему-то у меня было крайне скверное предчувствие. Он не мог так резко исчезнуть куда-то, а я не мог ошибаться. Тогда что? Я медленно обернулся и сглотнул. Мое предположение оказалось верным. За моей спиной стояло это чудовище. Размером даже меньше обычного человека, больше похожего на ребенка, но с довольно устрашающим лицом. На его голове виднелись небольшие рожки и заостренные, словно у эльфа, уши. Черные, будто сама бездна. Глаза ничего не выражали, но его общий настрой говорил об обратном. Цвет кожи, словно серый мрамор, как раз под стать этому месту. Но я сразу понял, что больше всего наводило страху его неестественный, ужасающий рот от уха до уха. И словно бы, прочитав мои мысли, это существо разинуло пасть вниз у разной улыбки, показывая сотни заострённых клыков. Как он почувствовал меня и как быстро подобрался ко мне. А ещё его аура. Специально заглушил? Я не смог разглядеть его движение и что вообще произошло, но благодаря инстинктам успел произнести жизнь взаймы, после чего отлетел метров на двадцать с перекорёжным телом. «Ах ты, тварь!» — кое-как вымолвил я, выплевывая при этом сгусток крови. Только после этого я заметил дыру в своей груди, вскипая кровь. Я применил божественный навык на этого демона. По сути, это все, что я сейчас могу. Отчего он слегка склонил голову набок и заинтересованно посмотрел на меня с недоумевающим взглядом. Что именно его удивило, я не понял. То, что я еще жив, или то, что смог применить по нему хоть какое-то заклинание? но он медленно направился в мою сторону, не сводя с меня взгляда. И чего же он начал так медлить? До этого я даже его движение разглядеть не мог, а теперь он еле движется, словно бы растягивая момент моей смерти. Хотя я знаю, что пока что не умру, отчего на душе стало еще паршивее. Может, и не стоило мне так горячиться и применять жизнь взаймы Но теперь уже об этом было поздно думать. Сейчас я должен сообразить, как выбраться из сложившейся ситуации. «Уже моя вторая жизнь под угрозой в этом месте, а я так и не сдвинулся с мертвой точки. Хуже и придумать нельзя». «Эй, демон, послушай, может, поговорим?» Кое-как через боль обратился я к этому монстру. Но он, словно не слыша или же не понимая моих слов, подошел ко мне и начал тыкать пальцем в рану, словно изучая. «Интересно тебе? Бест ты поганый!» Взяв мою руку, он начал ее так же разглядывать, сделав шаг назад. «Что? Какого?» Но увидев его, стоящего чуть в стороне, вместе с моей рукой, я понял, что он мне ее оторвал. Но как? Я даже ничего не заметил. И лишь после осознания пришла боль. «Мразь! Помахай мне ей еще! Я должен исцелить и сражаться, пока есть время! Поглощение здоровья!» Хлопком мне точно не воспользоваться, да и меч я, походу, не смогу удержать. Чем же тогда наносить урон? «Гравитация!» Еле-еле поднявшись, я сделал шаг под удивленный взгляд демона и со всей дури, сколько было сил, ударил своей раздробленной рукой ему по лицу, а после пришла тьма. «Хм, по-моему, раньше положенного срока. Или же это связано с искажением времени? Или же моя способность жизни взаимы тоже имеет свои пределы? Может быть, он нанес мне такой урон, что просто мое тело перестало там существовать?» Выждав столько, насколько хватило моего терпения, я вновь воскреснул в этих проклятых землях. Ужасно злой и расстроенный. С этим психопатом мне никогда не справиться. будь я даже бессмертным, мне просто не нанести ему урона. Я решил отойти назад так далеко, как только это возможно. Плевать. Вернусь туда, откуда начал свой путь, куда мы телепортировались за Баркхаром. Буду там сидеть, медитировать и тренировать искусство боя с мечом. Глядишь, может быть, и повышу свой ранг владения им, но вернуться в это место — это значит снова умереть, иных исходов и быть не может. Я побежал обратно как можно быстрее, как можно дальше, лишь бы вновь не встретиться с этим демоном. Никогда еще до этого я не встречал никого более ужасней. Мысли о нем не покидали меня. Его жуткое лицо с пастью в сотне зубов словно стояло у меня перед глазами. Или я сошел с ума, или эта аура не становится слабее. Даже и не знаю, что в данной ситуации хуже. Я бежал невероятно долго. Сколько это по времени, сказать невозможно, так как я окончательно запутался. Еще я понял, что, видимо, тут нет ни дня, ни ночи. Только это серое мрачное время суток, которое нельзя отнести ни к одному нормальному времени в нашем мире. Но самое ужасное, что аура этого демона так и не исчезла. Словно она засела где-то внутри меня и не хочет уходить. Видимо, я все-таки сошел с ума. Сколько я пробежал. Такое ощущение, что я пришел сюда выносливость тренировать. Не знаю, как далеко я отдалился, но, скорее всего, уже даже дальше того места, куда мы прибыли в самом начале. Пора приступить к нормальным тренировкам. Первым делом я сел, чтобы восстановить дыхание и успокоиться. Потом сосредоточился на своем подсознании для медитации. После этого, словно бы придя к умиротворению, я начал тренировку с мечом. Да, у меня нет противника, и все, что я могу, это оттачивать известные мне стили боя в воздухе. Пусть так, но уверен, что даже это лучше, чем ничего. Я буду тренироваться, пока не достигну необходимого результата. Опять же, сколько прошло времени, я не знаю. Может час, может день, или же вечность. Но я настолько долго и непрерывно делал одни и те же движения, что уже словно бы слился воедино со своим мечом. Каждое из множества ударов я нанес не менее тысячи раз, а потом еще столько же, после чего я понял, что некоторые из них не совсем идеальны. Не то чтобы в моем исполнении они плохие просто их можно применять более эффективно, если слегка изменить траекторию движений. Дальше, когда я их подкорректировал под себя, я продолжал оттачивать удары, И со временем они превратились в совсем другие движения. Орудуя двуручником достаточно долго, я понял, что в некоторых ударах, используя его инерцию, мне легко управляться и одной рукой. Я попробовал постоянно так сражаться, но выходило откровенно плохо. «Хм, а ведь я все это время тренируюсь в своей второй апостаси. Это что же, я вообще не могу выходить из нее?» «Только сейчас я об этом задумался». «Надо продолжить тренироваться с мечом, используя одну руку. Если у меня это начнет получаться, хотя бы иногда, я смогу применять щелчок во время нанесения удара, что в разы увеличит его успешность и эффективность». «Продолжая оттачивать, можно сказать, уже какой-то новый стиль боя, которым я не обладал, я снова резко остановился. Кто-то наблюдает». Повернув голову, я увидел его, и сердце бешено заколотилось. Моя спокойность после медитации и сосредоточенность благодаря тренировочному бою словно испарилась. Я вновь вспомнил ту боль и ужасную смерть. Демон снова нашел меня. Опять. «Да что тебе нужно?» — закричал я в отчаянии. Но ответом была лишь очередная дыра в моей груди. Безумие. Это какое-то безумие. Успел подумать я перед своей очередной смертью.